Глава 60. Афиаска, Неопубликованная. «Вся империя любви полна трагических историй», — говорит госпожа де Савинье, рассказывая о неудаче своего сына со знаменитой Шанмеле. Монтень прекрасно справляется со столь щекотливой темой. «Я держусь того мнения, что забавная история о наведении порчи на мужчин с целью вывести их из строя, которыми наш свет интересуется до такой степени, что ни о чем другом не говорит», на самом деле объясняются лишь наличием тревоги и страха, ибо мне доподлинно известно, что один человек, за кого я готов поручиться, как за себя самого в том, что его никак нельзя заподозрить в слабости подобного рода, равно как и в том, что он был во власти чар, услышал как-то от одного из своих приятелей рассказ о полном бессилии, постигшем того в самый неподходящий момент, и страх, вызванный этим рассказом, так поразил его воображение, что затем, оказавшись в сходном положении, он испытал то же самое. И с тех пор с ним не раз случалось подобное. ибо тягостное воспоминание об этой неприятности сковывало и угнетало его. От этого надуманного недуга ему удалось избавиться с помощью другой выдумки, а именно он признавался в своем недостатке и предупреждал о нем, тем самым облегчал свою душу, ибо сообщая о возможной неудаче, он словно уменьшал степень своей ответственности, и она его меньше тяготила. Кто оказался способным к этому хоть один раз, сохранит эту способность, если только он на самом деле не страдает бессилием. Этой невзгоды следует опасаться лишь в таких предприятиях, когда наша душа сверхмира охвачена и желанием, и уважением. Я знаю таких людей, которые приходили к женщине, уже наполовину насытив свое тело в другом месте. Душа осаждающего, взволнованная множеством тревог и сомнений, легко теряет власть над собой. Сноха Пифагора говорила, что женщина, которая ложится спать с мужчиной, должна вместе с юбкой сбрасывать с себя и стыдливость, а затем вместе с юбкой вновь возвращать ее. Эта женщина была права в отношении галантного приключения и не права в отношении любви. Первый триумф, если отложить в сторону всякое тщеславие, не является непосредственно приятным для любого мужчины, за исключением случаев, когда, первое, он не успел возжелать эту женщину и нарисовать ее в своем воображении, то есть она досталась ему в первые же минуты, когда он ее возжелал. Поистине можно сказать, что это величайшее из возможных физических наслаждений. ведь вся душа целиком направлена на созерцание красоты, не помышляя о препятствиях. Второе. Либо когда речь идет о совершенно незначимой для него женщине, например, о хорошенькой горничной, одной из тех, о которых вспоминают, что они желанны только когда видят их. Если в сердце проникнет хоть крупица страсти, туда попадет и крупица возможного фиаско. Третье. Либо когда любовник овладевает своей возлюбленной так неожиданно, что у него не остается времени ни на малейшее размышление. Четвертое. Либо когда преданная и чрезмерная любовь со стороны женщины не прочувствована в той же степени ее любовником. Чем более самозабвенно влюблен мужчина, тем большее насилие он вынужден совершить над собой, чтобы осмелиться на бесцеремонное прикосновение и рискнуть разгневать существо, которое для него подобно божеству, и внушает ему запредельную любовь и запредельное уважение. Такой страх, чьим источником является очень нежная страсть, а в манерной любви ложный стыд, проистекающие из огромного желания нравиться и недостатка смелости, выливаются в крайне мучительное чувство, которое кажется нам непреодолимым и заставляет нас краснеть. Если душа поглощена чувством стыда и его преодолением, она не может получать удовольствие. Ведь прежде чем думать об удовольствии, которое является роскошью, надо позаботиться о том, чтобы не нанести никакого ущерба безопасности, которая является необходимостью. Некоторые люди, подобно Руссо, испытывают ложный стыд даже с проститутками. Они не ходят к ним, поскольку обладали ими единожды, и этот первый раз оказывается неприятным. Чтобы понять, что если отбросить тщеславие первый триумф очень часто является мучительным усилием, нужно провести различие между удовольствием от самого приключения и счастьем следующего за ним момента. Человек всегда доволен, первое, тем, что он оказался, наконец, в положении, которого так долго жаждал, Тем, что он стал обладателем полного счастья на будущее и миновал период жестоких испытаний, которые заставляли его сомневаться в любви той, которую он любит. Второе. Тем, что все прошло хорошо, и он избежал опасности. Это обстоятельство не означает, что в страстной любви есть неомраченная радость. Человек сам не знает, что он делает, и уверен лишь в том, что он любит. В манерной любви, при которой никогда не теряют голову, этот момент подобен возвращению из путешествия. Человек присматривается к самому себе, и если в его любви содержится изрядное тщеславие, он старается скрыть результат своего исследования. Третье. Вульгарная часть души наслаждается тем, что одержала победу. Если вы хоть сколько-нибудь увлечены женщиной или ваше воображение не исчерпало себя, а она вдруг совершит оплошность, сказав вам однажды вечером снежным и смущенным видом «Приходите завтра в полдень, я прикажу никого не принимать», то из-за нервного возбуждения вы не сможете заснуть всю ночь. Тысячи самых разных способов вы будете представлять себе ожидающее вас счастье. Утро превращается в настоящую пытку. Наконец бьют часы, и кажется, что каждый их удар отдается у вас в груди. Вы, трепеща, приближаетесь к ее улице. У вас нет сил сделать еще шаг. Вы замечаете за шторами любимую женщину. Вы поднимаетесь наверх, набираясь храбрости, и терпите фиаско из-за игры воображения. Господин Раптюр Художник, человек слишком нервный и недалекого ума, рассказывал мне в Мессине, что не только все первые разы, но и вообще на всех свиданиях его вечно преследовали неудачи. Однако я считаю, что он такой же мужчина, как и все остальные. По крайней мере, я знал, что у него было две очаровательные любовницы. Что касается образцового сангвиника, истинного француза, который видит все с положительной стороны, полковника Матиса. то свидание, назначенное на завтра в полдень, вместо того, чтобы терзать его избытком чувств, наоборот, все окрашивает для него в розовый цвет, вплоть до счастливого мига. Если бы свидание не состоялось, сангвиник был бы немного раздосадован. Посмотрите на анализ любви у Гельвеция. Держу пари, что чувствовал он именно таким образом и писал про подавляющее число мужчин. Эти люди почти не подвержены страстной любви. Она нарушила бы их прекрасное спокойствие. Думаю, ее порывы они сочли бы несчастьем. По крайней мере, они были бы унижены свойственной ей робостью. Самое большее, что может испытать сангвиник, это своего рода моральная фиаско. В том случае, если ему назначат свидание мисс Салина, и уже собираясь лечь с ней в постель, он вдруг задумается, перед каким грозным судьей ему предстоит предстать. Застенчивому представителю меланхолического темперамента иногда удается приблизиться к сангвинику, как говорит Монтень, напившись до да пьяна шампанским, при условии, что он сделает это ненарочно. Меланхолика должно утешать то, что блестящие люди, которым он завидует, и с которыми ему никогда не сравняться, не ведают ни его божественных наслаждений, ни его злоключений. А изящные искусства, питающиеся робостью любви, для них являются закрытой книгой. Человек, желающий лишь обычного счастья, как, например, Дюкло, нередко находит его, никогда не бывает несчастен и, следовательно, проявляет нечувствительность к искусству. Люди атлетического темперамента сталкиваются с неудачей такого рода лишь в случае истощения или телесной слабости, в отличие от людей нервного и меланхолического темпераментов, которые как будто специально для нее созданы. Часто этим бедным меланхоликам удается немного умерить воображение, утомив себя с какой-либо другой женщиной, и таким образом сыграть менее жалкую роль на свидании с дамой, которая является предметом их страсти. Какой вывод из всего этого сделать? Тот, что мудрая женщина никогда не отдается в первый раз на оговоренном заранее свидании. Счастье должно быть неожиданным. Сегодня вечером мы обсуждали фиаско в штабе генерала Мишо. Пять очень красивых молодых людей в возрасте от 25 до 30 лет и я. Оказалось, что за исключением одного Фата, который, вероятно, не говорил искренне, все мы потерпели фиаско во время первой близости с нашими самыми известными любовницами. Правда, возможно, никто из нас не изведал того, что Дельфанте называет страстной любовью. Мысль о том, что такое несчастье случается очень часто? должна принизить его опасность. Я знал одного красивого лейтенанта гусарского полка 23 лет, который, как мне кажется, от избытка любви в течение первых трех ночей, проведенных им с любовницей, которую он обожал уже полгода, и которая, оплакивая другого любовника, убитого на войне, обращалась с ним очень жестоко, мог только обнимать ее и плакать от радости. Ни он, ни она не были этим разочарованы. Известный всей армии военный казначей Мандор. Три дня подряд переживал фиаско с молодой и соблазнительной графиней Каллер. Но королем фиаско остается умный и красивый полковник Орс, который три месяца подряд терпел неудачу с озорной пикантной Ниной Вигано и в конце концов был вынужден с нею расстаться, так ею и не овладев.